Какой бы ляб ни нашелся в «Гладиаторе», ему все равно очень далеко, как до невероятной комичности египетской пирамиды, на которой торжествует Клеопатра в одноименном фильме с Элизабет Тейлор, так и до откровенно калифорнийского бен -Гура. спрашивается, где он забыл свой серф не говоря уже об устрицах и улитках, изъятых ханжинской цензурой из полной версии «Спартака». Так вот, все эти фильмы я с удовольствием смотрела и не раз. После «Несравненного Юлия Цезаря Манкевича» фильм Ридли Скотта, который повествует о неувидаемой истории изгнаника Одиссея, возвращающегося, чтобы уничтожить претендентов на руку Пенелопы или, если угодно, графа Монте-Кристо, вернувшегося из замка Иф, чтобы свершить свою месть. Беспроигрышный сюжет, работающий на протяжении тысячелетий. Надо признать, что у фильма «Скотта» есть и другие достоинства. Планы его представляют собой отличную антологию всех блокбастеров. Начальная битва эпическая. От дуэлей дух захватывает – и не достает только обычного финального превращения. Кроме того, в нем есть еще Рассел Кроу. Да, согласна, он полноват. Но я знаю многих дам, которые готовы были бы пожертвовать с собой ради него. И среди них, в первую очередь, я, ниже подписавшийся. После столь субъективного комментария вернемся все же к детективному сериалу. Что касается меня лично, то волнение, с каким я обнаруживаю новый удачный детективный сериал, сравнимо лишь с радостью, пережитой в детстве, где я находила на развале, где продавались старые комиксы два годовых выпуска «Монелло. Проказник» и «Неустрашимый». С романами Хакона Нессера у меня произошло нечто подобное — Едва дочитав до половины его первую книгу, я бросилась в библиотеку, охваченная неудержимым желанием раздобыть остальные. Я проглотила их менее чем за два дня, вынудив свое семейство питаться в это время тощими бутербродами из супермаркета. Что же порождает такую зависимость? Понять это можно, если иметь в виду, что в детективном сериале расследование далеко не главное. Мало кто помнит сюжетные линии Рекса-Стаута. Но многие могли бы во всех подробностях описать каждую комнату в доме Ниро Вульфа, просторную кухню, кабинет с красным креслом, оранжерею на последнем этаже и лифт, который спускается ровно в 4 часа, чтобы отвезти на работу желающих уклониться от трудов праведных Ниро Вульфа. Я сама безошибочно узнала бы любого агента 87-го отделения, встретив его на улице, а если бы меня пригласили в гостиную инспектора Воландера, героя сериала Хенинга Манкеля, там, в холодной Скандинавии, то сразу бы поискала глазами закат с глухарем, который без конца рисовал его отец». Я могла бы перечислить один за другим все компоненты успокоительного настоя брата Кэтфайла, созданного воображением Элис Петерс, или марки сигарет, которые курил Мартин Бора, придуманный другим писателем, Беном Пастором, на разных фронтах Второй мировой войны. И, наверное, даже могла бы воспроизвести песнь «Выздоровление», которую дядя Шаман обучал Джима Чи, индейца Навахо и полицейского агента в книгах Хиллермана. В самом деле, персонажи сериалов нередко покидают авторы и живут совершенно самостоятельно, становясь частью коллективного воображаемого. Так сэр Артур Конан Дойл не смог убить Шерлока Холмса. Что же касается меня, то до сих пор помню с каким изумлением обнаружила много лет назад ролевую игру в интернете. Героя, которой римлянина, звали Публий Аврелий Стаций, и слугу его, вольноотпущенника, звали Кастер. Жил герой на Виминале. Читал Эпикура и пил римское пиво «Цервессия». Это оказался он, мой сенатор.